Каяга постепенно сменялась тундрой. А когда опь почти вплотную подошла к северной части Уральского хребта, стали попадаться мутировавшие деревья, похожие на высохшие коряги. На берегу среди низкорослых коряг-деревьев мелькало непонятное зверье, не очень крупное, впрочем. Из реки порой выпрыгивали подозрительные рыбки, один вид которых отбивал всякую охоту соваться в воду. В общем, привет из большого котла. Проплыли за бортом развалины старого, заброшенного города. Даже великие сибирские князья не могли заманить поселенцев и воинов в эти суровые, холодные и малопригодные для жизни земли. Последние приграничные заставы княжества остались много южнее. Когда кочи, сопровождавшие его ладья, вошли в мутные воды обской губы, размытые и вязкие песчаные берега раздались вширь. Простора сразу стало больше. Ветер задул резче, вода заволновалась сильнее. Море здесь, правда, еще не было настоящим морем, но и река больше не была рекой. На последнюю совместную ночевку, а заодно переждать несильный шторм, остановились в укромной бухте, сошли на берег и, выставив часовых, устроили прощальный ужин. На утро волнение в губе стихло. Княжеская ладья», повернула назад и скрылась в устье Оби. Поморский куч отправился дальше на север. Благодаря разъяснениям Василя, Виктор в общих чертах представлял дальнейший путь. Сначала по обской губе следовало обогнуть полуостров Ямал и выйти в Карское море, затем мимо Вайгача, в Баренцева, там взять на борт костоправа, раненых поморов и оставшуюся с ними охрану. Потом Белое море и Соловки. Людей теперь не было на много километров вокруг, зато в любой момент можно было наткнуться на опасного мутанта, заплывшего в эти негостеприимные воды. Пока, правда, на кочь никто не покушался. И все же без неприятностей не обошлось. Вот только пришли они не оттуда, откуда их ждали.